Глава 25. Январь 1949 года. Албания, Влёра. Штаб-квартира контрразведки. В своём небольшом, безлаберно обставленном кабинете майор достал из сейфа бутылку корсиканского коньяка, и пока Гайдука облачался в собственную висевшую в углу на вешалке шинель и приводил в порядок портупею, принялся наполнять рюмки. Выпили они стоя, причем исключительно за пролетарскую дружбу между албанским и советскими народами. Хотя все прекрасно понимали, что за этим благопристойным тостом просматривалась совершенно иная подоплека. Такие рюмки обычно опустошали под примирение или по-простонародному под мировую. Сразу же после нее Дмитрий напомнил братской контрразведке об изъятом у него пистолете – Шмагин неохотно полез в то же отделение сейфа, из которого только что извлёк бутылку коньяку, и отдавал оружие с такой тоской в глазах, словно разружаясь, сдавал своё собственное. Поскольку лишний раз майор засвечиваться не хотел, доставлять подполковника в отель на машине шефа, а значит, ещё раз теперь уже не по телефону объясняться с администрацией, выпало лейтенанту Корфушу. Узнав об этом, Гайдук извинился перед своими спасителями и объявил, что хотел бы на несколько минут остаться наедине с начальником славянского отдела контрразведки. "Так да, может, вам лучше отдать пистолет мне", предложила фон Жерми. Коньяк никогда не становился надёжным предохранителем, и хотя Дмитрий попытался заверить её, что беседа будет состоять из нескольких слов, причём исключительно дружеских, он жерми ловко выхватила его пистолет из кобуры, почти в мгновение ока изъяла обойму, проверила, нет ли патрона в стволе, и вернула пистолет на место. Присутствовавшие при этом почти цирковом номере мужчины, кто про себя, кто вслух, конечно же, восхитились ловкостью рук этой амазонки, но только не гайдук. Когда на несколько мгновений пистолет оказался в руках Анны, Подполковник вдруг вспомнил о фронтовом поцелуе Изиды, к которому на его глазах прибегала в своё время эта фурия, а ещё о том, с каким непостижимым чутьём и с такой же меткостью эта женщина обычно умудрялась попадать жертве в солнечные сплетения, именно в солнечную. Как только их оставили вдвоём, Гайдук уселся на стулу приставного столика майора и теперь уже потреблял Ну-ка, расщедрись, майор, ещё на рюмочку. Только на сей раз, по-русски, под разговор. Майор пожал плечами и на мгновение раскинув руки, деткать, за этим дело не станет, охотно наполнил рюмки. А теперь, пока мы будем смаковать этот корсиканский напиток, говори то, о чём не успел сказать во время нашего милого разговора в подвале. Только так, без болды. С учётом того, что вся информация для личного сведения. Лейтенант уже успел кое-что накаркать. Я в самом деле пытался разговорить его, но впечатление такое, что ни накаркать, ни начерикать, он так ничего и не смог бы, поскольку и сам толком не понял, что произошло. Так сказать, не понял всей глубины командирского замысла и не поймёт. Так может всё-таки объяснишь, в чём его смысл? «Не сомневайся, как я уже сказал, вся информация для сугубо внутреннего пользования». Майор допил коньяк, с тоской взглянул на пока еще не опустошенную бутылку, но тут же сугубо по-русски ограничил себя накрыв рюмку ладонью. «Мы, конечно, рассчитывали, что из отеля извлечем вас, господин подполковник, по-тихому, почти что по-дружески, не привлекая особого внимания, но...» Подобные детали никакого значения уже не имеют. Медленно процеживал Гайдуг сквозь зубы горячевидный напиток. Этот сумбурный этап отношений мы уже, считай, прошли, поэтому ближе к сути, майор. В годы оккупации я побывал в плену у боевых пловцов князя Боргезе. Сие сударь мне известно. Значит, кое-что лейтенант всё же накаркал на черикл под это жил Шмагин не столько для подполковника, сколько для самого себя. Самую малость признал Дмитрий, причём насквозь несущественную, ничего в данной ситуации не решающую. Что в основе замысла? Хотите жестоко отомстить князю Баргезе и его боевым пловцам всей Италии? Я объявил князя Баргезе своим личным врагом. Заявление выдалось настолько одиозным, А главное произнесено было с таким пафосом, что флоцкий чекист не выдержал и хохотнул. Чёрный князь хотя бы догадывается о вашем решении, майор. Это уже не важно. Почему же? Это принципиально важно. Вы послали ему перчатку с вызовом на дуэль или сразу же чёрную метку? Это от вашего гнева некогда бесстрашный морской капитан диверсант Используя один из способов самосохранения мафии, до сих пор прячется в камере одиночки итальянской тюрьмы. Напрасно иронизируете, подполковник. С итальянскими спецслужбами у нас с вами давние счеты, поскольку они по-прежнему считают Албанию с верой своих разведывательно-диверсионных интересов. Я не иронизирую, майор. Вообще-то мне сейчас не до иронии». По армейской привычке подполковник хотел подняться быстро и решительно, однако пронизывающая боль в рёбрах и как ему казалось в этом мгновении во всех без исключения суставах заставила его умерить свой пыл. Я всего лишь пытаюсь понять, какое отношение к вашей албано-итальянской вендетте, причастен я простой флотский чекист из Севастополя, поскольку понять этого я не способен, то позвольте отклониться. Он всё-таки поднялся, но понял, что о солдатской подвижности своей, как впрочем, о любых резких движениях на какое-то время придётся забыть. А ещё лучше сегодня же утром показаться корабельному хирургу Краснодона, который одновременно являлся и главным врачом конвоя. Повремените ещё пару минут с уходом, решил Шмагин, что подполковник и в самом деле намерен сразу же немедленно покинуть его кабинет. «Меня ждут люди. Если вам есть что сказать, только так, без суисловия, по делу, тогда говорите». Старательно поправлял подполковник ворот Кителя Шинель Портупею. Майор понимал, что тянуть время уже никак нельзя, потому что и время, и сами им же созданные обстоятельства работали сейчас против него». Тем не менее, понадобилось ещё несколько мгновений, чтобы он всё же собрался, не так с мыслями, как с духом. Несмотря на то, что совсем недавно мы были смертельными врагами, многие в Албании начали смотреть на итальянцев как на великую, высокоразвитую нацию, с которой не время сейчас затевать вражду. Врагов у албанцев и так хватает: турки, греки, сербы по-прежнему оккупируют ещё албанские земли в Косово а еще черногорцы, македонцы. Со славянами у албанцев давняя вражда, не во все времена откровенная и мстительно кровавая, но живучая. «Сами вы, майор Шмагин, уже не чувствуете себя ни русским, ни славянином?» «По матери я албанец», — сухо известил его майор. «То есть такой себе албана-рос? Для меня это, конечно, новость, однако. Дело даже не в соотношении крови». Как и мой отец, я сражался за свободу этого народа, служил ему, принимал присягу. Прошу прощения, что увёл вас от темы разговора, тут же повинился Гайдук. Вопрос прозвучал явно не по теме, считайте по горячности сорвалось. Почему же? Вполне по теме. На вашем месте я тоже не удержался бы от соблазна задать его. Майор уловил в движении и в жестах Гайдука явное нетерпение. И тут же упредил его: "Понял, на этом все предварительные объяснения завершаются. Моё командование всячески избегает конфронтации с итальянцами, но со дня на день меня должны перевести в Тирану и повысить в должности, серьёзно повысить. Понятно, что и там всякое действие на итальянском фронте будет оставаться под жёстким контролем не только военного, но и высокого партийного руководства". Все они непрочь увидеть голову чёрного князя у своих ног, но не готовы поддержать хоть какую-то операцию по её отсечению. Знакомая ситуация, исключительно из профессиональной солидарности, признал Гайдук. А тут ещё, не к стати, возникла вся эта диверсионная история с возможной атакой боевых плавцов в Баргезе на уже переданный России линкор "Жулио Чезаре". Действительно, не к стати. Но от слова своего сразиться с самим чёрным князем я не отрекаюсь, как и от завета до конца дней своих считать Баргезе и его лягушатников своими личными врагами. В таком случае мы вновь возвращаемся к тому же, с чего начинали разговор, что мы союзники. Опёрся руками о край столешницы Гайдук и подался к Албаноросу с такой решительностью, Словно намерен был вытащить его из-за стола, чтобы поквитаться за бесцельно погубленную ночь. Тем более, что не нам с вами, подполковник, это решать. Решают ясное дело наверху. Но мы-то с вами понимаем, что у нас общие идеологические платформы и общие враги. Какого же чёрта вас понесло прошлым вечером в отель Иллирия? Вы наладили связь с бароном фон Штубером? А значит, уже нащупали тропу, ведущую к Баргезе. Я готов всячески сотрудничать с вами в ходе операции по обезвреживанию итальянских диверсантов, только бы получить реальный доступ сначала к КСС Барону, а затем и к Чёрному князю. Резидентура в Южной Италии по уже известной вам причине у нас пока ещё слабая, однако очень скоро я смогу усилить её. Стоп, стоп. «Еще несколько минут назад я был уверен, что избивая и шантажируя, вы классически готовите меня к вербовке в ряды албанской контрразведки. На это указывало все ваше поведение. И что же в итоге?» «А что в итоге?» – удрученно переспросил майор. «В итоге мы получаем изощренный идиотизм». «В общем-то, да, изощренный. Идиотизм. Однако он требует расшифровки». Оказывается, даже саркастическая улыбка, к которой попытался прибегнуть Гайдук, потребовала от него болезненных усилий. Что, предавая меня, русского чекиста, пыткам, вы таким образом деликатно подставляли себя для вербовки советской контрразведки? Ничего себе, оригинальный метод, о котором до сих пор история Резидентур пока ещё не знала. Сарказм никогда не способствовал трезвому взгляду на ситуацию. С явной досадой напомнил Шмагин своему советскому коллеге три реальные каноны способия для будущих резидентов. Предполагалось, что так или иначе, а вы будете работать на нас, мы же будем снабжать вас такой информацией, которая вела бы почти к полному истреблению старых кадров ДТС и МАС. Используя коих и в качестве диверсантов мстителей и военных инструкторов, Баргезе намерен формировать новую когорту своих боевых пловцов, людей торпед, людей субмарин и прочих смертников. То есть цель ваша предельно ясна: истребляя итальянских морских диверсантов руками диверсантов русских, подрывать военную мощь не только итальянского флота, но и всех итальянских вооружённых сил. Как прекрасно вы только что сформулировали. Схватился за карандаш русский албанец. Только ради бога не подумайте, что яронизирую. Мне в самом деле нужно будет составлять рапорт, который бы легализовал всю эту операцию. Как вы только что сказали, истребляя итальянских морских диверсантов руками диверсантов русских. Прекрасная заключительная фраза, которая сразу же всё всем объяснит. Вы со словесной кладью канцелярских бумаг у меня никогда не ладилось. При этом себе вы отводите роль разработчика планов текущих операций и своеобразного кукловода. Однако обличительный тон этих выводов уже не способен был выбить шмагины из седла. Не отрываясь от своей настольной записной книжки, он благодушно произнёс: Но ведь наши с вами личные амбиции не способны погубить саму идею подобного разведывательно-диверсионного сотрудничества двух союзных спецслужб. Не амбиции, не политические догмы. Кстати, эту фразу я тоже запишу. Под вашим влиянием меня и самого повело на изысканную вислужебную канцелеристику. Впрочем, по этому поводу предлагаю встретиться отдельно скажем, после обеда, когда всё, что приключилось с вами прошлой ночью, станет казаться забавным сновидением.